Глава двадцать восьмая. На пути к дому я поправляю зеркало заднего вида, и в памяти всплывают мучительные воспоминания о д н е когда я спасалась от сюда бегством, выстрелы, запах крови моего поверженного возлюбленного и ощущение ее на моих руках. Адреналин сошел на нет примерно через час, о с т а в и в боль в конечности, уступив опустошению. Это были самые страшные часы в моей жизни. Ты уедешь и никогда не вернешься. Я покинула зону боевых действий, не зная, живы ли любимые мужчины, не ранены ли они, не винят ли меня и будут ли ненавидеть до конца жизни, если выживут. Но те проклятые приказы вынудили меня чувствовать себя ядом причиной, что все пошло не по плану. Подробности той поездки до сих пор помнятся смутно. Подъехав к границе Атланты, я остановилась у шумной автозаправки и опустила защитный козырек, увидев, что уголок рта испачкан кровью Доминика. Нашла оставленную в машине бутылку с небольшим количеством воды и пальцами постаралась стереть пятно с лица. Вгляделась в свое отражение и увидела красные глаза. темные круги, бледную и влажную кожу. Когда бутылка опустела, я рванула на заправку, пригнув голову и спрятав руки в подмышках, з а п е р л а с ь в туалете, опорожнила мочевой пузырь, а потом смотрела на себя в зеркало над грязной раковиной, ожидая увидеть то, что чувствовала. Единственное, что привлекало внимание, пятно на моих руках — кровь мужчины. который признался мне в любви за несколько минут до того, как испустил последний вдох. Я снова и снова переворачивала ладони, желая сохранить эти пятна крови, удержать единственное, что от него осталось, какой бы глупой и не здоровой ни была эта мысль. с л ё з ы капали с подбородка, пока я отскребала запекшуюся кровь из-под ногтей и смотрела. Как утекает в сток розоватая вода. Услышав в метре от себя тихий стук, я перестала плакать и ополоснула лицо прохладной водой. Когда открыла дверь, за ней стояла женщина в рубашке и теннисной юбке, держа на руках девочку в таком же наряде. В знак приветствия они улыбнулись. В их глазах было столько жизни, что потрясение, охватившее меня при виде них, Таких опрятных и элегантных, таких простых, и с такими непринужденными улыбками дало понять, в какой глубокой яме я оказалась. Я инстинктивно ответила им улыбкой, зная, что это станет моей новой маской. Я вспомнила, как ненавидела эту маску, как она не подходила той минуте, но с того самого дня была вынуждена с ней мириться. Эта улыбка стала первой ложью, которую я поведала после отъезда из Трипл Фолс. Тем вечером Сесилия Хорнер умерла, а ее наивное простодушие было уничтожено вместе со всеми глупыми и дурацкими мечтами реальностью, где она с горечью признала, что зло существует. Оно р ы с к а е т в тени, в ожидании таких невинных душ. Как эта маленькая девочка в поло, девочка, которой когда-то была я. В реальности, где всегда побеждает неправая сторона, где пули настоящие, люди, которых ты любишь, могут умереть, а ты станешь той, на чьих глазах пропадет свет из их глаз. И я стремилась в этом участвовать, поскольку была слишком одержима любовью к мужчинам. которые просили меня держаться от них подальше, а я не слушалась. Доминик умер. Я получила так мало ответов на все вопросы, что задавала. Я получила тайны и историю, которыми никогда не смогу поделиться. Кара заосведомленность была невыносимой. Я знала, что мне придется носить эту маску до конца жизни, потому что не могла позволить, чтобы кто-то увидел. Что за н е й скрывается? Мне пришлось забыть о существовании девушки, которая я когда-то была. Не зная сколько часов я просидела в машине на многоуровневой парковке, откуда открывался вид на Атланту, находившуюся бесконечно далеко от городка, который изменил мое представление о жизни и любви. С зажатым в руке телефоном мне оставалось лишь молиться Богу. которого всего несколько часов назад проклинала за то, что он забрал моего темного ангела. Я молилась, чтобы Тайлер сдержал слово, молилась, чтобы люди, ставшие частью меня, пережили этот день. Ожидание было невыносимым и пронизанным тревогой. Почувствовав тошноту, я открыла дверь и извергла содержимое желудка на бетонное покрытие. Как только тошнота прошла, я вытерла рот и снова уставилась на телефон, желая, чтобы он зазвонил. Но вдруг получила уведомление на электронную почту о письме от моего отца. Сесилия, мне было отрадно получить от тебя письмо с известием, что ты уехала раньше, чтобы подготовиться к предстоящему учебному году. Я рад, что тебе понравилось работать на заводе. С учетом этих приятных новостей и твоего намерения получать в дальнейшем образование, сочту наше соглашение достигнутым. Прилагаю адрес и контактную информацию для решения вопросов касательно твоей новой квартиры в Атланте. Надеюсь, ты должным образом расценишь этот жест в качестве моих поздравлений. Я позабочусь о том, чтобы все твои расходы во время проживания были покрыты. Пожалуйста, держи меня в курсе своих успехов в учебе. Роман Хорнер, генеральный директор Хорнер т е х н о л о ж и с Расценить жест должным образом. В недоумении я снова и снова перечитывала письмо, потом проверила папку исходящих писем и обнаружила. Что это ответное письмо, отправленное с моего аккаунта несколько часов назад, до того, как я п р и п е р л а к с т е н к е Доминика и Шона по поводу моей татуировки? Ответное письмо, которое я не отправляла. Письмо, которое мне дало алиби, что я находилась в Атланте до того, как в его доме разразилась перестрелка. Роман знал. Он должен был знать, что происходит, так же как Тобиас и Доминик знали о наступлении м а й а м и Когда я стала детально вспоминать события той ночи, начали сходиться все зацепки. Во-первых, внезапное появление Доминика после того, как я вернулась домой, его припаркованная у поляны машина и передвинутый Скорее всего, через несколько минут после того, как я подъехала к дому и продолжила собирать вещи, мой джип. Я всегда узнавала обо всем последней. Гнев из-за этого так и не стих. Если бы Доминик рассказал, что происходит, если бы доверился мне, но моя реакция на его внезапное появление вынудила со мной деликатничать. Однако, держа меня в неведении. Доминик совершил роковую ошибку, оставил пистолет на лестнице, оставшись беззащитным, пока Тобиас обыскивал дом в поисках угрозы. Думаю, письмо отцу отправил Тобиас. Предполагаю, это одна из причин, по которой он так и не пришел за мной, как обещал. Он выстраивал стратегию моего побега, обеспечивая мне алиби на случай... Если их планы расстроятся или вмешаются власти, меня убедили в этом четкие инструкции Тайлера. Он дал мне наличку, чтобы нельзя было отследить, когда я уехала. Тебя здесь не было. Тобиас, держа меня в неведении, всегда был на шаг впереди. Но другие детали сбивали с т о л к у Как бы я ни пыталась, сколько бы раз ни воспроизводила по памяти, мне не удавалось собрать их воедино. Даже если у Тобиаса были средства исправить ущерб, нанесенный дому Романа, тот бы заметил его в любом случае. Видимо, он замешан в сокрытии, что привело меня в ярость. Неужели он так намеревался умыть руки? Он ведь должен был что-то знать. Должен был. Матео сказал, что машина Романа стояла в гараже, но как? Или это была похожая машина, которой Майами заманили в ловушку? Роман в любом случае должен был знать. День, когда я уехала, стал днем, когда я узнала, что они не лгали про Романа Хорнера и его грязные сделки. Этих доказательств хватило, чтобы поверить. Что мой отец нечист на руку. Как и предполагала, его руки были испачканы кровью. Но я покончила с ним еще до той ночи. Я уже вычеркнула его из своей жизни. Но в тот день, сидя на парковке, изнуренная и испытывающая от беспокойства тошноту, я оттеснила в сторону тайны, с н е д а е м е я чувством вины. и нерешительностью ведя битву с желанием вернуться обратно в Северную Каролину. Время жестоко, и я отрешен на т р а т и л а его, смотря, как дорожный затор на трассе движется со с к о р о с т ь ю улитки. Люди возвращались с работы домой к ужину и телевизору. Обычные люди, которые жили обычной ежедневной рутиной, а я с ощущением крови своего любимого на языке не могла представить, что вернусь хотя бы к подобию обычной жизни. Когда мой телефон наконец зазвонил, я увидела знакомый код с номером, который был мне неизвестен. Ответить быстро не удалось. Алло. Несколько секунд я напряженно слушала тишину. Сердце переполнилось невообразимым ужасом от новостей. которые ждали меня на том конце трубки. Алло, пожалуйста, говорите. Несколько секунд спустя отчетливо услышала, как открывается и закрывается зажигалка зиппо. От этого звука с губ сорвался всхлип. Шон. От звука б р е н ч а щ е г о льда в стакане. Один раз, второй, третий. Я сидя за рулем забилась в истерике. Они знали, что я с легкостью узнаю эти два звука. Они живы. Они живы. Пожалуйста, пожалуйста, поговори со мной. Когда на том конце трубки повисла звенящая тишина, я поняла, что причиной этого проклятого молчания был Тобиас и слов, которые так и не последовали. Мне жаль. Мне так жаль. Пожалуйста, поговорите со мной кто-нибудь. Простите. Тишина продолжалась, пока я пыталась отыскать слова. Когда наконец заговорил знакомый голос: "Привет, Сесилия. Извини за это. Лайла, я, я, я". Я рыдала так сильно, что захлебывалась собственными слезами, поэтому опустила окно. и глубоко задышала, пытаясь успокоиться. Ох, малышка, вздохнула она. Это просто переезд. У тебя все будет хорошо. У нас все хорошо. У всех, кроме одного. У всех? Затаив дыхание, спросила я. Да, клянусь, мы все в порядке. И ты тоже будешь, продолжала она. явно отрепетированную речь. Мы будем скучать по тебе, но рады, что ты живешь далеко. Жаль, что мы будем очень далеко. Лайла, милая, не расстраивайся. Уверена, у тебя появятся друзья на новом месте. Ты сильная девочка. Оправишься в два счета. Я не могу. Я заплакала в трубку. Я не могу. Выбора нет, дорогая. Ты закончишь колледж и будешь жить прекрасной жизнью, а мы все будем издалека тебя поддерживать. Я так рада, что ты уехала из этого захолустья и никогда не вернешься. Я могу приезжать. Вопрос повис в воздухе, а на заднем фоне раздался резкий шепот. Но мне не удалось разобрать, о чем они говорят. Нет причин, детка. Сегодня мои мальчики покидают меня, и я не знаю, как долго они будут отсутствовать. Они уезжают, и их невозможно будет отследить. Это осознание оседает в животе грузом. Надеюсь, ты знаешь, что тебе будет лучше подальше отсюда. Это было предупреждение, и Лайла передала его с нежностью материнской любви. Ничего хорошего из твоего возвращения не выйдет. Ты ведь не хочешь закончить, высохшей старушкой, работающей на заводе. А мы хотим для тебя только лучшего. л а й л а мне надо бежать, но я просто хотела сказать, что буду скучать по тебе. Когда она повесила трубку, я закричала от поражения. Ни Шон, ни Тобиас не захотели со мной поговорить. Все было кончено. Мое будущее определено. Мои узы разорваны. Они не хотели, чтобы я возвращалась. Мне не предоставили выбора, права голоса, а я уже прежде жила в такой реальности. Окончательно тронувшись рассудком, я крушила все вокруг себя от бесповоротности случившегося. Все равно бы все плохо кончилось. Но это расставание лишило меня человечности. Я переехала в Трипл Фолс л юной девушкой, желающей только одного: испытать себя, поддаться своей дикой природе и притворить в ж и з н ь истории, о которых потом можно будет рассказывать. Оказавшись той ночью в своей новой квартире в а т е н с е я была женщиной, которую воспроизвели на свет Божий. Обман, ложь, похоть и любовь, чья сущность была окутана роковыми тайнами, историями, к о и м и я никогда не смогу поделиться. Стараясь уберечь, выстроив моё будущее, они оставили меня чахнуть и гнить вместе с этими секретами. Несмотря на усердные старания моих парней и билет в первый класс, который купил мой отец. Я просто хотела вернуться и позволить огню поглотить меня, но несмотря на все беды, к о т о р ы м привел мой приезд в попытке защитить меня взамен, они лишь просили не возвращаться и сохранить их тайны. Так я и поступила. Крещенная огнем, я носила маску, пока она не приросла к моему лицу. хранила наши тайны, выполняя их приказы в точности, как было наказано, а сама пыталась вновь обрести некое подобие жизни. И по прошествии времени это мне тоже удалось. Я превзошла свои собственные ожидания, но время стало лишь петлей, которая давала мне по сантиметру за раз. И теперь, оказавшись здесь, я не собираюсь продолжать этот фарс. Эта просьба неприемлема, и поэтому я потребую ответы у человека, который должен мне объяснение, и не уеду, пока их не получу. Это моя последняя клятва самой себе, едущей по дороге к забытому дому.